Глава 16. Через два месяца после отъезда Матвея. Настя. «Я сдалась. Решила всё-таки сообщить Матвею о своей беременности. И дело тут не только в уговорах Вики, которая постоянно на меня наседала. Мне и самой кажется, что мой временный любовник имеет право знать, что станет отцом, ведь это такое счастье. Ладно, я ему не нужна. За два месяца, которые прошли с его отъезда, Матвей ни разу не написал и не позвонил. Мертвая тишина. Как будто ничего и не было. Я не нужна. Но, может, он захочет участвовать в воспитании малыша? Нет, так нет. Ничего просить я не собираюсь. Может, вообще не стоит набирать его номер. Но я сделала это. С глотящимся сердцем, дрожащими пальцами я позвонила Матвею. Вместо длинных гудков раздался механический голос. Абонент находится вне зоны действия сети. Признаться, я даже почувствовала облегчение. Не получилось, ну и ладно. Главное, я попыталась. Но через полчаса я все же повторила попытку. Снова то же самое. Я звонила весь вечер. Результат не менялся. Абонент недоступен. Это же местный номер. Он, видно, покупал сим-карту только на время отпуска, а потом просто выбросил. Такой вывод сделала Вика. Я тоже об этом думала, и сразу закралась мысль. Матвей специально не оставил мне настоящий номер телефона, чтобы я его не доставала. Да пошёл он! Уж бегать за ним я точно не буду. Но Вика не унималась. «Напиши ему», — предложила моя подруга. «Куда?» «На почту. Я не знаю его email. Он есть в карточке, так же, как домашние адресы, постоянный телефон». И как я сразу об этом не подумала. Точно, вся информация о пациентах содержится в карте и в договоре. Там и паспортные данные есть. Но нужны ли они мне? Я решила, что нет. А Вика, что да. Она без моего ведома раздобыла всю информацию. Сделала ксерокопии договора с паспортными данными и карты, где был написан телефон. Электронную почту Матвей не оставил. Этот пункт заполняется по желанию. Телефон в карте был этот самый, который недоступен. «Ну и что мне делать с его адресом?» — спросила я Вику. «В гости я точно не собираюсь». «Письмо напиши». «Ну уж нет». «Конечно, дело твое», — начала Вика, а потом вдруг воскликнула. «Такого адреса не существует». «В смысле?» — не поняла я. «Смотри, я зашла в гугл-карты. Такой улицы в Москве просто нет». «Как нет? Это же адрес из паспорта». — удивилась я. — Да, как такое возможно? Вообще не представляю, или это ошибка, или паспорт ненастоящий. Я не понимаю, что происходит, как паспортные данные могут быть неверными. Кто вообще этот человек, с которым я провела месяц, почти не вылезая из постели? Может, его и зовут не Матвей Иванов?» И неужели он так заморочился только для того, чтобы я его потом не нашла? Бред. Какая-то невероятная ситуация, как в дурном сне. Ну и ладно, — произнесла я. Если он такой неуловимый... Это дикость какая-то, — выдала Вика. Так шифроваться? Он что, шпион? Я бы, наверное, не удивилась и этому. Ага, буду потом сыну рассказывать, что его папа — агент 007. Эй. Ты не можешь знать, что у тебя сын. УЗИ только через две недели. И то не факт, что я увижу. Я знаю. Самые первые минуты беременности я чувствую. У меня будет мальчик. Наверное, похожий на Матвея. Если он вообще Матвей. Страшнее всего сообщить новость маме. Я так и не призналась ей, что у нас со строителем что-то было. Придерживалась легенды, как партизан на допросе. Он мне делал ремонт, и всё. Ремонт закончен, мы больше не видимся. Как мама не старалась, она не добилась от меня больше ничего. К тому моменту, как я узнала о своей беременности, она от меня уже почти отстала. Матвей исчез с горизонта. Чего о нём говорить? А теперь, когда прошло два месяца, разговоры о моём строителе совсем прекратились. И вот теперь всё начнётся сначала. Живот пока не видно. Мама не догадывается о моем положении. У меня был небольшой токсикоз, но, так как живем мы не вместе, я смогла это скрыть от нее. Да, у меня изменились вкусовые пристрастия. Я не переношу некоторых запахов. И на этом все. В целом, я чувствую себя прекрасно. Я наслаждаюсь беременностью. Чувствую, как малыш растет внутри меня и млею от счастья. И даже все эти тревоги по поводу исчезнувшего Матвея не задевают меня слишком сильно. На мне как будто броня, защищающая от чрезмерных волнений. Но мама может эту броню пробить. Мам, я беременна. Выпалила я чуть ли не с порога. Решила признаться сегодня. Так чего тянуть? При этом я страшно волновалась. Так что аж руки тряслись. Мама застыла, потрясенно моргая глазами а потом произнесла срывающимся голосом «Я стану бабушкой». Она пошатнулась и едва не упала, ухватившись за спинку стула. Я бросилась к ней, поддержала, обняла, усадила. «У меня будет внук», — повторяла мама. «Или внучка, я стану бабушкой». И не задала ни одного вопроса. Только потом, когда мы обе уже успокоились, когда я убедила ее, что беременность протекает прекрасно, Она выдала. «Отец, твой строитель?» Я виновата кивнула. «Отличные гены», — заявила моя удивительная мама, и ни слова упрека «Он знает?» — лишь спросила она. «Он уехал и больше не вернётся». А потом она меня добила фразой, которую я ну никак не ожидала услышать от своей интеллигентной родительницы. «Ну и хрен с ним», — махнула рукой она. «Упустил своё счастье сам дурак».